Я погрузился в свои воспоминания о той ночи, когда мы с Семой галопом проскакали по лесам между Ракитиной и Заводом. Тогда было страшно, но не сильно. Скорее всего, всю тяжесть ситуации и все страхи мне доведется пережить немного позже, когда мое сознание сможет, наконец, привыкнуть к новым условиям жизни. Появится хоть какой-нибудь комфорт, В котором можно будет посидеть вечером, перед окном, подумать о прошлой жизни. Что смог, что не смог, что хотел бы иметь. Впрочем, это маловероятно, даже если я каким-то образом смогу добыть здесь достаточно средств, чтобы приобрести один из этих сомнительных подвалов на территории Рубоя. Окон в нем не будет, а если бы и были, то куда пялиться? У них даже баб нет. Тут мне стало немного не по себе. Безумно захотелось пристать к какому-нибудь нью-сталкеру вполне животрепещущим сейчас вопросом, но язык не поворачивался. Да и как это звучало бы? Лес, толпа мужиков, добрую половину которых мучают сейчас сушняк и головные боли, а тут я... «Слушай, брат, а как в крепости по части баб?» М «Да, по меньшей мере глупо. К тому же я боялся услышать, что их и вовсе здесь нет. Подумать только. Мир без женщин. В нем же отсутствует любая логика, любые стремления. Допустим, на кой хрен мне денег больше, чем требуется на пропитание?» коль нельзя излишками козырнуть перед зазевавшейся в баре блондинкой. Ну, конечно, это сугубо для зоны взгляд, ибо в остальном мире накопления имеют весьма определенный подтекст. И не верьте тем людям, которые заявляют, что деньги им нужны так, на всякий пожарный. Любой нормальный мужик готов спустить все накопленные средства чтобы привлечь свою королеву. И хорошо для сильного пола, если этот спуск не противоречит личному благосостоянию. Например, я покупаю более-менее приличную тачку, чтобы зацепить вон ту подругу. Или возьмем вариант попроще, но тоже относительно долгоиграющий. Куплю, как я себе, шикарный прикид. Приведу свой Фейс в порядок и построю ей глазки в приличном заведении. Это, конечно, банально, но эффективно. И, кстати, обновление колес из первого способа никак не освобождает от такого подхода, ибо избранница, получив принца на белом коне, хочет получить еще и ужин. Хуже, когда бедолага по какой-то причине решает ослепить девушку шириной размаха, и получается весьма плачевный финал, уже со всеми последствиями и выводами, описанный Ильфом и Петровым в романе «Двенадцать стульев». Но все это теряет смысл в том мире, где их, женщин, нет. Это же, по сути, потеря всей жизни – Даже для такого тихони, как Сёма. Хотя не стоит так быстро вешать на Сёму клише девственника. Это же человек-пуля. Порой мне кажется, что у него раздвоение личности. Вот так. Начал со своих перспективных страхов, а закончил психическим состоянием товарища. Да, непорядок. Надо бы пробить, есть ли у них психоаналитики. Если уж дома не додумался ни разу к ним обратиться, может, хоть здесь от нечего делать, похожу. — Стоять! – скомандовал кто-то. Я поднял голову. Сталкеры вновь устроили подобие строя, такого же, что и на плацу. Правда, не все еще подтянулись. Кое-кто застрял на пересечонке, но строй ежесекундно пополнялся. — Итак, — проорал главенствующий мужичок, который уже спел облачиться в свою курточку. «Давайте познакомимся еще раз. Мне сказали, что среди вас есть чиновники. Мужичок замолчал. «Вот это почести!» — подумал я и посмотрел на инженера, который почему-то воспринял все происходящее как должное — И во все глаза таращился на оратора. Меня зовут Фикс. Никаких реальных имен вам знать не нужно. Запомните одно. Я ваш инструктор. И постараюсь как можно лучше обучить вас жизни в зоне. И поверьте мне, что это совсем не так просто, как вы себе представляете. Народ тем временем все пребывал и пребывал. Кто-то галдел, кто-то закуривал. Я в зоне уже тринадцать лет, и мне пофигу. Сдохните вы или проживете здесь достаточно долго для того, чтобы стать уважаемым человеком врубое. Поверьте мне, что всех долгожителей здесь уважают и почитают. Мужичок вновь замолчал, дежурно смотрел всех своих подопечных. «Значит, давайте повторим еще раз, что должно находиться в вещмешке сталкера. Умник!» Фикс поманил пальцем одного из стоящих в первом ряду сталкеров. «Да-да, ты, зеленый, ну-ка, подойди ко мне». На поляну буквально вытолкнули молодого высокого парнишку, светло-рыжего, нескладного, с острыми чертами лица. «Давай сюда ту хреновину, что болтается у тебя на плече. Где ты это взял?» Фикс скептически осмотрел небольшой мешок с двумя веревочными лямками. Рыжий покраснел и опустил голову. В толпе послышалась пара неизбежных смешков. «Я больше чем уверен, что подавляющая часть вас, баранов, ничем не лучше этого смертника». Все ваши оправдания типа «Я не знал, что попаду в зону», «У меня нет денег», «Торговцы спекулянты охреневшие» — ерунда. Поверьте, что правильный вещь-мешок — это частичка круга, который спасает вас. Инструктор вновь переключил свое внимание на мешок в своих руках и его обладателя. — Так, открой его. Рыжий насупился, коротким движением вырвал свой мешок и, повозившись с ним некоторое время, вернул обратно уже развязанным. — Ты потратил на это слишком много времени, — отчитал рыжий инструктор. — А теперь представь, что тебе нужно на бегу засунуть туда артефакт и при этом ничего не потерять, но ну, главным образом руку, ногу или голову. — Ну, это вряд ли, — спылил парень, которому надоело слушать поучения. — Хорошо, — спокойно согласился Фикс. — Зеленые М-1? Один из парней сопровождения ловко бросил инструктору приличных размеров винтовку. Тот с не меньшей ловкостью поймал ее и, провернув ее в воздухе, ткнул стволом рыжему в грудь. — Считаю до пяти. — Я Свинцовый. Ты — это ты. Беги, куда хочешь, не забудь свою сумочку. И, пожалуйста, постарайся в процессе передвижения туда хоть что-нибудь положить. Рыжий недоверчиво посмотрел на ствол, потом на инструктора и, наконец, на остальную толпу. В воздухе повисла тишина. Мне самому казалось что время в тот момент противно растянулось, словно все вокруг погрузилось в прозрачную патоку. — Раз! — нарушил тишину громкий голос Фикса. Парень не захотел испытывать судьбу и бросился на утек. — Два! — бросил вдогонку инструктор и профессионально прицелился в спину удирающему. — Три! — только губами произнес он. И мне в этот момент захотелось, чтобы парню повезло. Счет на этом закончился. Рыжий скрылся в кустах, и какое-то время можно было различить удаляющийся звук веток, шлепающих по телу. Фикс опустил винтовку, сплюнул, бросил ее обратно помощнику. «Доберется до боя, может считать, что чему-то научился. Ладно». Мы немного отвлеклись. Итак, в рюкзаке Сталкера должно лежать первое, мыльно-рыльные, второе, еда, но немного. Вы не на пикник ходите. С этими словами он растянул широкую черную лямку и отточенным, выверенным движением перевернул компактный и дорогой с виду рюкзак на живот. Затем. Запустил туда руку и выудил палку колбасы. Первое, что может быть в вашем загашнике, это колбаса хреновая, соевая, одна штука. Мы получаем этот дешевый продукт цивилизации в огромных количествах из Каира. Торгаши получают из Большой России некие мясные продукты, мешают их со всяким хламом, И перепродают нам. Придется привыкнуть. Далее, хлеб. Для удобства. Имеют форму французского батона. Пекут врубое, но из сырья, предоставленного арапами. Поэтому не обольщайтесь. продуктами только вид батона. Третье. Вам может повести, и вы разживетесь одним из видов консервированных продуктов. Над толпой взмыла банка шпрот. Затем банка кильки в томате. Потом вроде тушенка, еще что-то. Все это фикс. Демонстрировал с таким видом, словно это были не банки, а коллекционные монеты. В общем, это самый качественный продукт, произведенный пищевой индустрией нашей большой родины. Туда, в Каире, Еще залазить не научились. Ну, вопросы?»